Глава 37 Я свернула за угол и увидела ноги в чёрных ботинках. Труп был на месте. Я с облегчением выдохнула и подошла ближе. Вампир в налипших клочях синтепона, скрючившись, лежал у стены. Голова облеплена пухом. Присматриваться не стало Главное, вампир на месте, и он действительно мёртв. Смятые листы я нашла в кладовке. Телефоны горкой лежали на столе. Кто-то из моих обыскал убитого и сложил трофеи. «Проследи за ним», — попросила я Чернова и разгладила рулон на столе, повернувшись к трупу спиной. По очереди включила все телефоны. Чем чёрт не шутит? Вдруг кто-то позвонит, и я смогу установить владельцев. Чертежи мне были знакомы. Фантом, дом Эмиля и... Что изображал третий, я не помнила, но какие-то смутные воспоминания он вызвал. Я покрутила лист по часовой стрелке, приглядываясь и так, и эдак. «Да ведь это ведь моя школа, та самая, которая на днях сгорела». Меня отвлёк телефон, зазвонив в кармане. «Да», — ответила я. «Тут Эмиль приехал», — сообщил Никита. «На стоянку заезжает. «Скажи, чтобы спускался». Никита скептически хмыкнул, но не возразил. «Скоро я услышала раздражённые шаги в коридоре. Они мне ничего хорошего не сулили, и я внутренне собралась. Когда в дверях появился Эмиль, его недовольное лицо раскраснелось а волосы растрепались. Ни одной эмоции на лице, но по глазам я поняла, он в гневе. Только при здесь я?» Он прошёл мимо, ногой отшвырнул мусор и взглянул на труп. «Чья работа?» Он спрашивал, кто его пристрелил. «Надо же, не узнаёт мой почерк». «Моя? Чья ещё?» Эмиль обернулся ко мне и негромко сказал. «Оставьте нас с Яной вдвоём». Сердце болезненно сжалось и забилось громко-громко. Опять серьёзный разговор. «Брысь!» — я сказал рявкнул бывший на замешкавшегося чернова и мы остались одни. Я отступила назад и неловко наткнулась на стол, нащупывая за спиной смятые планы зданий. Я хотела осмотреться, а он меня здесь застокал смотри, у него план твоего дома. Он скептически меня осмотрел сверху вниз. сканирующий взгляд остановился на растерзанном пуховике грязных джинсах, а затем вернулся к глазам «Что у тебя с лицом? Он тебя ударил?» Я пожала плечами, как будто и так непонятно. «Он на меня напал!» Эмиль бесцеремонно отпихнул меня в сторону и подошёл к столу. Тихо зашелестела бумага, он смотрел схемы. «Ты это здесь нашла?» «На столе. И ещё телефоны. Один из них не уверена но кажется Маринкин, второй жертвы «Если подождёшь пару минут, скажу точно». «Подожду». Список входящих звонков я изучала под его пристальным взглядом. Руки дрожали, и я несколько раз ошибалась, пролистывая номера. «Ну?» — поторопил Эмиль. Наконец, я отмотала на неделю назад. Я точно помнила день, когда позвонила Марина. «Такое не забудешь». «Это её телефон», — сказала я, увидев номер. И зачем он хранил улики здесь? Знаешь, на что похоже? На подставу. Он что, меня подозревает? Я чуть не выронила трубку от изумления. Вот делать нечего, только мочить вампиров и подбрасывать улики. Он напал первым. А есть доказательства, что эти вещи принадлежат ему. Кивнул Эмиль на труп, но неохотно согласился, рассматривая план изданий. Это уже похоже на подготовку к покушению. Я была согласна, но... Бывший продолжил мысль сам. Я не понимаю, зачем ему охотники? Зачем следить на моей территории, если готовился меня убить? Ответа у меня не было. Бред какой-то, — заключил Эмиль. Я выдвинула ящики стола, вспомнив, что где-то там были ключи. Связка нашлась в дальнем углу. Пришлось далеко просунуть руку, чтобы дотянуться. Вместо ключей пальцы нащупали что-то другое. Продолговатое, бархатное, вытянутое. Я вытащила футляр от украшения, судя по форме, от цепочки. Внутри ничего не было. От чего ключи?» — спросил Эмиль. «Не знаю» ответила я, рассматривая четыре ключа на простом колечке. «Но «Ну, не от твоего дома не беспокойся». Клупы свой дом я узнал. Что это за третье здание? Я даже не взглянула на план. Это школа, где я раньше работала. Сгорела на днях. Мне вспомнился тот день. Морозные и и даже померещился запах гари. «Проводка ни при чём. Поджог, — сказал следователь». «На следующий день, после того, как незнакомый приезжий мужик просил Андрея рассказать обо мне, я на секунду застыла, раздумывая, и обернулась к Эмилю. Я сфотографирую труп». «Зачем?» «Хочу показать Андрею. Кое-что вспомнила. Андрей может его знать». «Что ты вспомнила?» «Накануне пожара к нему приходил человек и расспрашивал обо мне. Это может быть он». «И что мне это даст?» — раздражённо спросил Эмиль. — Занимайся вторым вампиром. — Поздно. Он уже залёг где-нибудь и вряд ли высунется, пока не выздоровеет. Яна — Яна! Я услышала в голосе предостережение и подняла руки в беззащитном жесте. — Поняла, поняла, Эмиль. Займусь вторым. Но мне нужно поговорить с Андреем. Эмиль очень хотел сказать «нет», но колебался. Что-то мешало ему треснуть колоком по столу. Он обдумывал мои слова. Эмиль ко мне прислушался. «Нет, я точно сплю». Наконец, бывший через силу кивну. «Завтра. На рассвете, согласна, но при мне». «Не получится. Прости, но ты его бесишь». Эмиль развернулся и вышел из кладовки. Я слышала, как тяжело бухает под его ногами, когда он уходил по коридору. «Какой обидчивый». Я устало прислонилась к столу и перевела дух. Я только что одержала полную и бесповоротную победу. И Эмиль признал, что я оказалась лучше, чем он. Было за что поднять бокал шампанского. В кладовку заглянул Чернов, вопросительно кивнув. Скажи Никите, чтобы позвонил Фантом. Что там сейчас происходит? Пусть уточнит. Обыскали ли подвал? «Потом сфотографируй труп и найди какой-нибудь мешок. Нужно собрать барахло». Чернов снова кивнул, и я решила, наконец, осмотреть комнату вампира. Когда я вошла в номер, поняла, что меня нагло надули. Комната оказалась убрана и девственно пуста. Я открыла шкаф и осмотрела пустые полки, заглянула под кровать, зашла в крошечную ванную. Варианта 2 Либо вампир путешествовал налегке, либо жил не здесь. Или успел вывести вещи. Когда я в кладовке отходила после хорошего хука, вампир говорил, что собирается съезжать. И у него, мол, на меня «Ого-го, какие планы!» Я злопнула дверь. Можно выломать двери и осмотреть остальные номера. Но что-то подсказывало, что это ничего не даст. Ничего у нас не выходило. Снова. Я осердито шла по коридору к выходу на поверхность, изо всех сил пытаясь держать слёзы бессилия. Домой я вернулась к полуночи. Уже на пороге до меня дошло, что завтра, на рассвете, это уже через несколько часов, так что мне оставалось только переодеться и ехать в резиденцию Эмиля. Но мне были нужны эти несколько часов. Для начала я отмокла в ванной. Тёплая вода — лучшее средство от боли. Затем приложила к лицу пакет со льдом. Знаете, как выглядит прямой в челюсть спустя время? У меня отекла вся правая сторона, а в таком виде лучше не выходить, если я не хочу, чтобы соседи задавали вопросы. Тупая боль постепенно успокаивалась. Потом выпила кофе на кухне. Квартира дышала тишиной, и я наслаждалась редким покоем, который в моей жизни не частый гость. «Ладно, пора собираться». Пуховик отправился в мусор. Вместо него я взяла короткое пальто. Перебинтовала ладони, натянула поверх пару трикотажных перчаток. Они мягче, и пальцы в них лучше сгибаются, чем в кожаных. Да, мой образ жизни накладывал отпечаток даже на гардероб. Проверила ключи, пистолет и поняла, что просто оттягиваю момент, когда надо выходить. Не хотела я ехать к Эмилю. Нет, не так. Я не хотела встречаться с Андреем. Не хотела говорить. Не хотела его видеть. Я боялась этой встречи.